Глава 24. Сашенька, неси те дичь. А вы знаете, что наша земля плоская? Спасибо, Сашенька, из семирной паутины, двор столицы, оплот иррахов ордена Ариэлла. Одно неосторожно сказанное слово всегда приводит к непредсказуемым последствиям, причём по статистике эти самые последствия зачастую неприятные. В этот раз отличилась наша неугомонная Пандорра, решившая облеснуть углубленным знанием монстрологии Даяны I. Когда я увидел, как древнейший отморозок треплет за шкирку одно из не менее древних существ, которые в прошлый раз нас с легкостью вынесли, сразу стало понятно, что живыми мы отсюда уже не выберемся. Но неужели, прежде чем творить то, что он сейчас исполнял, нельзя было посоветоваться с нами, чтобы мы сейчас не стояли с шокированным видом, лихорадочно соображая? куда бежать и что, собственно, происходит. Детский сад, штаны на лямках. В данной ситуации нас могло спасти только то, что Хасарак не был включен в состав отряда. Мне бы вспомнить о его выходках и сделать это сознательно, но в этот раз я просто не посчитал нужным. Просто повезло. И с секунды на секунду узнаем, насколько правильным был сей шаг. Мне кажется, я знаю, что это за твари. Приглушенно пискнула Пандорра. Это дампиры. Сказано это было тихо. Но те, для чих ушей данная фраза не предназначалась, услышали. Это такие создания, получающиеся от скрещивания высших вампиров и обычных людей, ублюдки, в общем. Кассарак от изумления даже перестал трясти за шею этого так называемого вампира, а затем оглушительно расхохотался, вытирая несуществующие слёзы. И оказывается, вампир, представляешь, вампир хлопнул его по плечу, отчего иерарх заметно покачнула. Сейчас, парни, твои поднимутся, расскажешь, что они тоже дампиры. Не прекращал заливаться он. Ой, не могу, ублюдки. Мамочка, отступила Пандора нашак. Почему он на меня так смотрит? А ты догадайся, настороженно прошептал Димон. Встрях раз. Мистер Ремод на поднятый ирах, вместо того, чтобы наброситься на Хасарага и попытаться открутить ему башку за неуважение, Сейчас очень подозрительно смотрел на нашу Пандору. Нехорошо, зло смотрел, пробрало всех. Угрожающе зарычав, он медленно выпрямился, поводя плечами. Я и чёттливо услышал, как хрустнули кости твари. Не знаю, кто такой вампир, но немедленно извинись перед ним, девочка, прошипела Оли, медленно поднимая щит. Видишь, оно сердится. Сзади прозвучал резкий хлопок закрывающихся дверей, и в тот же миг Ирар сорвался с места в нашу сторону. «Хоть ты бы молчала», — медленно простонал я, смещаясь в траектории движения и материализуя мечи. Олис была права, оно сердилось. Мало того, оно было зло, как стылый шатун, с которым мы однажды уже встречались. «Ускорение!» Время привычно замедлилось, и я отчетливо понимал, что Пандора не успеет. Поэтому единственным правильным решением было ударить на опережение. В ушах звучал безумный хохот Хассарага. который в моём ускоренном состоянии стал больше похожим на звук лопасти вертолёта. В горизонтальный удар я вложил всю силу, чувствуя, как прочную кожу твари рассекает лезвием жала, словно боксёрскую грушу, набитую одними лишь опилками. Тварь только разворачивалась ко мне, когда активированная руна льда и следующим ударом я превратил её в промороженное крошево, рассыпавшееся по полу. Вывалившись из ускорения, я с ненавистью посмотрел на Хассарага, Как ни в чём не бывало сидящего на одном из саркофагов. Ты вообще на чьей стороне, придурок? В смысле, на чьей? удивился он, пропустив оскорбление мимо ушей. Ну, конечно же, на вашей. А вот он нет, указал он нам за спины, скрещивая ноги по-турецки и поудобнее устраиваясь на каменной крышке. Бой! заорал я. Круг, не разделяемся. Завеса боли, знак удачи соул. Сзади послышалось тихое рычание. Крутанувшись на месте, я успел увидеть, как два поджарых силуэта со светящимися венами бросились в нашу сторону. Сдвоенная атака иерархов не смогла с наскоку проломить строй, поскольку была встречена с Вейном и Олис. По их скупым движениям было заметно, что парочка уже давно привыкла работать в тандеме. Приняв на щит одного из иерархов, Олис невольно проехалась по каменному полу, но с ног ее сбить не удалось. Удар твари был мощным, но явно не для массивной валькирии. которая незамедлительно уколола поверх щита. Цели иерарху в окаленную рожу. Миргнувшая вспышка сбоку заставила меня шарахнуться, но оказалось, что это демон, напитав мглой стрелу, отправил её навстречу второму иерарху, который уже успел обойти нас сбоку, намереваясь прорвать строй со стороны Яхиля. Демон предпочитал не изменять своим традициям, приурочив башку иерарху одним выстрелом в тряпки. Браво, ребята, захлопал ладош их Ассарак. Признаться, я такого не ожидал. Небрежным движением он отбросил в сторону огрызок яблока. Серьёзно? Этот чмой сидит и спокойно жрёт яблоки? Не знаю, что меня больше задело: то, что высший вампир вместо собственноручно вырванных сердец полных крови трескает фрукты, или то, что сейчас клыкастый урод вместо того, чтобы нам помочь, Заставил своих птенцов не вмешиваться. Вместо этого они спокойно сгрудились за одним из каменных гробов и с интересом наблюдали, как мы здесь корячимся. В следующие несколько минут мы просто отбивались от иерархов, задвинув Ехиля в середину и стараясь не подохнуть. Слава Тиамат, что в этот раз хранители божественного источника Арела выбирались только по одиночке и двойками, но долго так продолжаться не могло. Медленно, но уверенно мы выдыхались, всё чаще и чаще, используя свои умения, которые даже не всегда успевали откатываться. Мне стало казаться, что временной промежуток, через который перед нами появлялся очередной враг, начинает сокращаться. Мы давно израсходовали все свои коронки, которые в отличие от обычных обилок откатывались намного дольше, и уже бились с иерархиями на чистом скилле, явно проигрывая. Если мы сейчас что-то не придумаем, улетим на возрождение. Влив в себя уже седьмой фиалсман, ис командул я во время очередной передышки. Самый последний наплыв был тяжёлым, поскольку не успев расправиться с одной из тварей, мы в нагрузку получили ещё одну выбравшуюся из гробов парочку. Есть конкретные предложения? Выдохнул Демон соттый раз, натягивая лук. Если есть, давай, и быстрее. Юнул он на вдрогнувший саркофаг, в котором беспокойно заворачивался ещё один обитатель. "За мной!" заорал я, первый бросившись к дверям. А сступаем. Долго уговаривать никому не пришлось, и промчавшись через полузала, как стадо перепуганных лосей, мы сгрудились у двери. Несколько попыток открыть тяжёлые створки не увенчались успехом, поэтому мы просто развернулись в ожидании очередного нападения. По крайней мере, на нас не нападут со спины. Очень здорово помогал Яхель, успевая не только отхиливать нас, но и навешивать проклятия магии хаоса на противников, действовшие и на нежить точно так же, как и на остальные расы. Если бы не он, одними зельями мы бы вопрос не решили. И хоть банки уходили с ужасающей скоростью, мы пока держались. Несколько раз я применял знак воли Турс, позволявший оказывать воздействие на нематериальные предметы, пуляя в иерархов обломками крышек саркофагов. Прикинув наносимые уроны, сопоставив его расходы с маной, в 300 единиц на каждое такое действие, я быстро отказался от подобных экспериментов. С этим у нас сейчас успешно справлялся Кастет, Глуша твари дубина из-за наших спин. Лишь бы ни ковой из нас не пришиб, со дрожанием взмолился я, когда злющий тролль в очередной раз промазал по челишчур вёрткой цели. Сейчас меня выручала только туманная вуаль, и хоть она спадала после первого нанесённого удара, это всё равно позволяло наносить урон. Нужно копить ману, чтобы вызвать стража, решился я. Под битвы это не переломит, но и рах осотлечёт от ребят. Уверен, что точное количество перебитых нами иерархов сейчас назвать не мог никто, но то, что мы закончимся намного быстрее, нежели они факт. Больше у меня времени на рассуждения не оставалось. Селясь по полу крадущимися шагами, к нам с разных сторон приближалась тройка серокожих тварей. Миркали системки, но читать их время не явно не было. Одно успел заметить. Я апнул уровень. Вот паскудство, выругался гном, добавив в конце несколько непечатных слов. когда в очередной раз безуспешно грохнул молотом по монолитным створкам. «Должны же они как-то открываться!» «А вы вежливо постучите!» Немедленно отозвался Хасарак, захрустев очередным яблоком. «Чтоб ты удавился!» — буркнул гном, материализуя щит. «Упыри на старое!» Молниеносная атака крайнего левого иерарха застала меня врасплох, и среагировать я не успел, подставив левый бок под розчерк когтистой лапы. По ребрам будто рельсам прилетело. заставил Фохнути потерять равновесие. Чья-то рука дёрнула меня за шиворот, втянув в середину строя, а потом боль стала стихать от лечебной магии Яхиля, очень своевременно заметившего такое положение дел. Но долго прохлаждаться я не имел права, так как Околис, которая немедленно встала на моё место, тоже доставалась неслабо. Эти твари были намного быстрее, начавши уставать валькирии. Выработанная невольно тактика приносила свои плоды. «Но демоны подери, как же медленно нам удавалось расправляться с каждым из иерархов!» Димон постоянно пылялся стрелами, отвлекая внимание серокожих. Наши щитоносцы в это время принимали все удары на себя, оттесняя врага, в то время как Костец, Вейн, Я и Пандора наносили основной урон. Завеса боли особой пользы не приносила. Твари всегда безошибочно чуяли, где мы находимся, как, впрочем, и Хасарак, который едко комментировал наши действия. Рассказывая своим тенцам на конкретном примере, как бездарно сливать схватку. Нам оставалось убить одного иерарха, когда я услышал долгожданный скрип в одной двери. Наружу. Быстро, заорал я из последних сил, бросаясь на иерарха со своей половиной жизни. Не знаю, каким чудом мне удалось уклониться от смертельного выпада и скользнуть за спину твари, но профукать такой шанс я не мог. На крайний случай у меня имелся тёмный мститель. Акупунктура В доли секунды я сменил мечи на Крисы и ударил туда, где пульсировали две багровые точки размером с крупную сливу. В лопатке иерарха с хрустом пробив кость. Туманная вуаль. Теперь у меня есть только несколько секунд, пока сирокожий от боли не понимает, куда я делся. Всем нашим удалось покинуть зал, и от них отставать я не собирался. Обогнув беснующегося иерарха, я со всех ног бросился к спасительному выходу. Как будто за мной гнались все демоны нижнего плана. Отчасти оно так и было. В самый последний момент мне удалось совершить прыжок, достойный чемпиона мира, если бы не настигшая меня тварь, очень четко сообразившая и просчитавшая мои действия. Получив удар в спину от иерарха, я вылетел из зала с саркофагами и загремел лицом о ступеньки, в голове помутилось, а глаза заволокло красным. Но каким-то чудесным образом я оставался жив, хоть и не мог от боли прохрепеть ничего, кроме буквы «ЫЫЫ». Я даже подняться самостоятельно не мог, что говорить. Спас меня снова Яхель, бросивший в меня лечилкой, а после того, как я перевернулся на бок с наслаждением, прижимаясь щекой к прохладному камню, он влил в меня пару зелий. На этом реанимация закончилась. И ты, просевшие ниже пяти процентов, медленно восполнялись. Боль постепенно утихала. А я, наконец, поверил, что никто прямо сейчас нас жрать не будет, поскольку мое предположение оказалось верным на сто процентов. Иерархи не могут покинуть зал. «Белый, ты что-нибудь понимаешь?» С подозрением поинтересовалась Оля спустя полминуты, подойдя ко мне и присев рядом на ступеньку. «Ты как, в порядке?» «Да, млядь, как заново родился!» — проворчал я, приняв сидячее положение. «Конечно же, я понимал, что только что произошло. Прекрасно понимал. Этот ублюдский способ тренировок я уже видел несколько раз». И он до сих пор пользуется один не менее ублюдский и противный дедок по имени Мэтр, и Пандора Соли здесь вовсе не виноваты. Здесь виновата только одна древняя нелюдь с идиотскими методами воспитания. Утрамбовщик сформулировал быстрее. Да и хрена здесь понимать? Вызрелся гном, взмахнув молотом в сторону спокойно выходящего из дверей Хассарага. Вот это он чуйчила, нам просто устроили экстремальную прокачку. Шутник Херов А вот сейчас обидно было. Оскорбился старый вампир. Нельзя так со старшими разговаривать. Сами же потом извиняться будете, спорим? На хер иди, сплюнул я, поднимаясь на ноги, доставая банки с маной и жизнями. Вместо того, чтобы готовиться к приёму тех, кто скоро сюда заявится и раскатает нас в блин, ты страдаешь какой-то ерундой, подкладывая нам дерьму. Дерьмо? «Дерьмо Касара удивился. Я бы назвал это сюрпризами. Я не успел ему ответить, когда услышал задумчивый голос Кастета. Братва, идите-ка сюда. И если я всё понимаю правильно, нам сейчас ни фигого подфартило. Оглянувшись, я увидел дядю Женю, что-то внимательно рассматривающего через открытые двери оплота. Ради принципа, всё ещё жутко злясь на вампира, я в развалочку подошёл к проёму и только заглянув внутрь, Я вынужден был признать, что Хасарак, либо выжившая из умотварь, либо демон в обличии, все саркофаги стояли на своих местах, абсолютно не тронутыми.